Глава третья «Кто это? Мне страшно, тетушка!» «Да эти проклятые из домов-то повылазили опять, вот рвутся в окна-то! Ну ты не бойся, окна здесь крепкие! Да говорят, они людей особо не трогают, пугают только! У нас тут черт настоящий над аркой-то, он их и приманивает!» «Да кого же это?» «Ну так я тебе говорю, нечисти это, по ночам оживает, а днем на домах висит. Драконы всякие, русалки, прочая погонь. Русалки-то, говорят, в реках да каналах ночью плавают, а драконы и прочие крылатые вот летают да в стекла стучат. А у нас сейчас последний забулдыга из дома глаз не кажет, или так сидят в трактирах до утра. Никто их не гонит». «Так вот какие темные времена в городе настали!» Тетушка сказала, что раньше такого не было. Началось все несколько месяцев назад. «И такие страсти каждую ночь только в церкви не лезут. То и оно, что они от нечистого!» — причитала тетушка. На следующий день Маша уже стучалась в двери большого особняка на Воскресенском проспекте, дом 17. Дом был в стиле неоренессанс, светлый, праздничный, строгих линий и настоящая громадина по размеру. Ей открыла горничная и проводила в гостиную. Всех вещей у Маши была только книга про драконов в руках. Генеральша подошла не скоро, так что Маша успела разглядеть, как следует убранство в гостиной. Рояль, кресло и диван, круглый столик с каким-то забытым рукодельем, много цветов и портреты всей семьи на стенах. Сам генерал был, видно, лихой вояка. У него были пышные усы, дерзкий взгляд, уверенная в себе поза и куча орденов на груди. Генеральша с детьми была изображена в богатом платье и в жемчужных украшениях, томно держала в руках веточку сирени и глядела с портрета так, будто любовалась с собой в зеркало. Детей на портретах было трое — Старшая девочка лет десяти-двенадцати, средний мальчик лет семи, и непонятно, кто именно в пышных кружевных одеждах, совсем еще малыш. Старшие дети стояли на портретах в слишком напряженных позах и даже не улыбались. Маша неодобрительно подумала о художнике, который писал портреты детей, что они слишком вымученные получились. Но вот генеральша, очень похожая на свой портрет, все-таки пожаловала в гостиную, и Маша сразу вскочила и поклонилась ей. «Так, здравствуй, дорогая, как тебя зовут?» «Мария Сергеевна Меньшикова, барня», выпалила Маша так, как научила ее тетушка. «О, так ты знатного роду!» «Мои родители художественных занятий, барня!» «А сколько тебе лет?» «Двадцать один, барня, «Такая взрослая девица и не замужем?» «Я не хочу замуж, барыня», — рассмеялась Варвара Леонтьевна. «Так ты хочешь в монастырь?» Этот допрос продолжался еще долго. Маша узнала, что прежнюю няню-негодницу Марфу генеральша выгнала из дома с позором, потому что та украла ее браслет. А Варвара Леонтьевна зато узнала, что Маша умеет рисовать и лепить, и очень обрадовалась. «Вот и отлично, будешь учить моих детей. Сейчас их приведу, и ты познакомишься с ними». И точно, вслед за этими словами показались дети в сопровождении горничной, той самой, что привела Машу в эту гостиную. «Так, это Аглая, это Костик, а самый маленький — Георгий». «Честь моего покойного мужа. Так что он у нас Георгий Георгиевич». Аглая сделала изящный книгсон и с любопытством оглядывала новую няню. Костя флегматично смотрел на маменьку и не знал, куда деть свои руки. То складывал их за спиной, то перед собой, то вытягивал по швам. Георгий вдруг заплакал, и Маша решила проявить инициативу, и, взяв его на руки, стала успокаивать. Тот завозился на руках и затих. «Покажите Маше вашу детскую и классную комнаты». «И ее комнату тоже», — приказала генеральша детям. Комнаты были уютными, в детской на стенах висели всякие неумелые, но милые рисунки и вышивка, а в классной комнате была грифельная доска, глобус и большая карта Петербурга на стене. Место няни было в комнатке, смежной с детской. Там обстановка была очень скромной. Самой простой работы деревянная кровать, комод, столик и стул. Хорошо, что там было окно, а за ним был виден внутренний двор дома. Маше выдали форму, чтобы она переоделась, и так начался ее рабочий день. С утра она должна была будить детей, дальше было умывание и завтрак. Гоша, как его звали дома, уже умел держать ложку, но ел очень неаккуратно, после завтрака его приходилось переодевать. Потом у старших детей были занятия, к ним приходили учителя. Костя в этом году поступил в первую классическую гимназию, куда он пойдет учиться осенью, тем не менее, он и сейчас много учился, чтобы потом в гимназии было легче. Аглая же сама хотела быть благовоспитанной и образованной барышней. Она играла на рояле, учила французский язык, немного пела, рисовала натюрморты с цветами и умела уже танцевать мазурку и полонез. Во время занятий старших детей Маша играла с младшим ребенком, читала ему книги и рисовала разные интересные картинки. После занятий у детей был обед, а после него прогулка. Младшего обычно вывозили в коляске в сквер недалеко от дома. Старшие дети играли там же в салочки, в прятки, в классики и в прочие игры, которые сохранились и до наших дней. Вечером дети занимались самостоятельно, в том числе читали и рисовали под руководством Маши, а еще лепили фигурки из соленого теста, которое она попросила сделать на кухне. Аглая предпочитала лепить цветочки, животных, сладостей и принцесс, а Костя пытался слепить лошадь, пушку и военный корабль. Ложились они все вместе в девять, а маленький успевал еще поспать днем сразу после прогулки. Маша дожидалась, когда все дети заснут, шла в свою комнату и читала ставшую уже любимой книгу «Как приручить драконов» с великолепными иллюстрациями. Книга была со старой орфографией, и так Маша постепенно запоминала, как пишут слова в том времени, в котором она очутилась. Еще она изучала старинную карту Санкт-Петербурга с утра пораньше и сопоставляла старинные и современные названия улиц и площадей. Про свою улицу, что она была лицейской, она знала от папы, и как же ей пригодилось в итоге это знание. У нее была очень хорошая память, благодаря которой она всегда отлично училась, и даже физика и математика давались ей легко. Так что старинную карту города она тоже выучила довольно скоро, да и слова с ятями она тоже запомнила накрепко. Во время вечерних занятий она часто проверяла домашние задания а также дети рассказывали ей устные уроки, которые им задали на завтра. Так она многое узнала об этом мире. Он во многом отличался от прошлого. Многие несоответствия она просто не замечала, но историк на них обратил бы внимание. А самое главное, в этом мире магия была обычным делом. Привороты, заговоры, заклинания — все это было в порядке вещей, и все это работало. При этом многие священники считали, что вся магия от лукавого, и призывали не обращаться к колдунам и колдуньям.